Крейсер Бесчестный и два изкартировавших его корабля тоже надеялись застать врага врасплох. Они летели медленно и прятались в излучении пульсара, которым уже пользовались дручи. При этом они надеялись, что тёмные эльдары сумели strawить противников, и те уже грызутся между собой. И вдруг перед ними возникло три крупных боевых корабля крейсере льдаров И два мощных крейсера Имперского военно-космического флота. Волиншо вырвался вперёд и отвлёк огонь от менее быстроходных человеческих кораблей. Бесчестный и два других судна боддона-сквернителя принялись обстреливать крейсер эльдаров из энергетических излучателей и дали по нему торпедный залп. Однако они так и не добились ни одного попадания по быстроходному и маневренному кораблю. маскировавшемуся голографическими полями, вводившими в заблуждение любые системы наведения. Играючи уклонившись от торпед, Вуален Шо внезапно развернулся, ринулся на противника и открыл огонь пульсирующими лазерами. Главный удар пришелся по одному из эскортных кораблей и без того поврежденному в бою с графом Орлоком. Раздираемый плотными пучками лазерных лучей, он очень быстро развалился на части. Воленшо начал отходить, но попал под огонь бортовых батарей Бесчестного. Против которых крейсеру Ильдаров не помогли даже голографические поля. Хрупкие кристаллические мембраны верхних солнечных парусов у Воленшо были разбиты залпом из шести макропушек противника, а батареи лазерных излучателей Бесчестного проделали длинную рваную пробоину вдоль всего правого борта крейсера Ильдаров. Волиншу поспешил выйти за пределы досягаемости оружия бесчестного, прикрывая свои манёвры разнообразнейшими ложными изображениями. При этом Лилиатона понимала, что певцам косточки духа и лекарям придётся провести много месяцев в доке Анны Лоизы, залечивая раны, нанесённые живому психопластическому материалу, из которого изготовлен её корабль. Впрочем, её самопожертвование не было напрасным. Пока корабли Хаоса обстреливали Вуален-Шо, к ним успели подойти человеческие крейсеры. Дав торпедные залпы по бесчестному, Махариус и Дракенфельс добились нескольких попаданий. Одна из торпед ударила в основании башни капитанского мостика, пробила броню, взорвалась и испепелила все, что было внутри. Другая торпеда вывела из строя носовые артиллерийские батареи, по левому борту вражеского крейсера приблизившись к противнику махариус попал под огоньу целевших носовых батарей но и сам дал залп по пустотным щитам бесчестного батареями левого борта уцелевший эскортный корабль противника ринулся вперёд и послал торпеды в уязвимое днище махариуса за обшивкой которого находились машинные отделения однако стартовавшие с махариуса фурии быстро перехватили И расстреляли все торпеды. Тем временем Дракенфельс навел башню правого борта на вражеское судно и превратил его в груду пылающего металлолома. Поняв, что противник значительно превосходит его количеством и мощью вооружения, командир Бесчестного решил выйти из боя, чтобы спасти свой корабль. Менее быстроходные человеческие корабли не могли его догнать. а поврежденный крейсер Эльдаров вряд ли решился бы преследовать его в одиночку. Напоследок бесчестный повернулся к противнику правым бортом и открыл огонь. Главный удар пришелся по Дракенфельсу, его пустотные щиты были почти мгновенно разрушены. Эрвин Рамос заскрежетал зубами от боли и ярости, чувствуя, что противник дырявит бортовую броню его крейсера. К тому же бесчестному... Удалось нанести Дракенфельсу несколько серьёзных повреждений в глубине корпуса. Несколько плазменных ракет вывели из строя систему наблюдения, и все дисплеи на капитанском мостике и на центральном боевом посту на некоторое время погасли. Одновременно вражеские лазеры нанесли удар по генераторам пустотных щитов Дракенфельса. Ослепший крейсер лишился своего основного средства защиты, и в течение некоторого времени расчитывать на его дальнейшее участие в схватке не приходилось. Махариус прикрыл собой Дракенфельс, тем самым позволив бесчестному скрыться. На прощание Махариус дал торпедный залп, чтобы командиры бесчестного не скучали. В пылу сражения Семпер не сразу услышал, что к нему обращается один из офицеров. "Господин командир, с вами желают говорить" Настойчиво повторял связист. Дракенфельс, спросил его Семпер. Не так нет, эльдары, и они вызывают вас по имени. По команде Семпера связисты включили систему громкой связи. Командор Семпер, с вами говорит Лилиатона, вторая дочь Вариада и Маригелы. Я командую кораблём, именуемым Воленшо. Голос Лилиатоны, изъяснявшийся на высоком готике, Звучало очень странно. Люди не могли этого знать, но Лилиатонна не владела человеческим языком. Она просто повторяла слова, ментально подсказанные ей переводчиками. "Командор Семпер слушает вас. Говорите". На капитанском мостике Махариуса вновь зазвучал нечеловеческий голос. "Люди, вы мужественно сражаетесь. Благодарю вас за помощь и сожалею о том, что между нашими кораблями едва не произошло столкновение". Однако внизу на планете остались наши и ваши товарищи. "Но ну и что же вы предлагаете?" спросил Семпер. Поступившее предложение было настолько ясно и уместно, словно исходило вовсе не от эльдаров, которых вместе со всеми остальными ксеносами в Империю мещи считали опасными, коварными и хитрыми тварями. Глава 17. Где-как устроившись в неглубоком овраге, Уланти пытался хоть немного отдохнуть. Его совершенно вымотали бои среди развалин и отчаянное бегство по бесплодной пустыне через вихри песчаной бури. Полумёртвый от усталости лейтенант так и не смог понять, сколько он проспал несколько минут или несколько часов, когда его разбудил душераздирающий вопль. Протирая глаза, Уланти с трудом осознал, что кричит один из эльдаров, стоявший в карауле. Судя по всему, сначала он закричал, предупреждая о появившейся опасности, но вскоре его крик превратился в ужасный визг, словно его живьём рвут на части. Наконец, раздался предсмертный хрип, усиленный динамиками, встроенными в его шлем. Через несколько мгновений зазвучало оружие эльдаров, вскочив на ноги Уланти столкнулся с Максимом. Здоровенный страшина потерял в бою свой тяжёлый болтер и вооружился ручной пушкой. Его глаза с расширенными зрачками покраснели и казались стеклянными. Он уже много часов страдал от полученных ран и жевал курень таджа. Впрочем, он явно собирался дорого продать свою шкуру. Лейтенант побежал в ту сторону, откуда доносилась стрельба. А Максим на несколько секунд задержался, проверяя заряжена ли его пушка. Ни один наркотик на свете не заставил бы его позабыть об этой проверке, ведь от неё так много зависело. При этом Боруса почувствовал, что кто-то на него смотрит. Подняв глаза, он увидел комиссара Киагена, сидевшего, прислонившись спиной к камню. По всем правилам, Киагену давно уже следовало умереть. Один из людей Хурста, был опытным медиком и сделал всё возможное, чтобы спасти комиссара. Но ранивший Киаген осколок был пропитан каким-то веществом, не дающим крови свернуться. А глубокая рана комиссара непрерывно кровоточила. Киаген, как и сам Максим, был отменным здоровяком, но главный старшина и не подозревал, что даже в таком большом теле так много крови. Тем не менее, Комиссар был в сознании. Медик Хорсто, наверное, дал ему какое-то лекарство. Или, с усмешкой подумал Максим, требовавший от всех неукоснительного соблюдения устава, корабельный комиссар Кوبات и Аген просто считал себя не вправе терять сознание или умирать без приказа. Сжав булт пистолет в одной руке и какую-то книжечку, подозрительно похожую на устав, в другой, К и Аген сверлил Максима взглядом. Смерив комиссара ответным взглядом, Боруса усмехнулся. Не забудьте оставить последний заряд для себя, комиссар. Вы не должны сдаваться ксеносам живым, а то они нарежут вас на ремешки и выпотуют из вас секретные сведения из всех уставов и наставлений, которые вы зубрили наизусть. Киаген ничего не отвечал, лишь злобно смотрел на Максима. Тот расплылся в ухмылке и бросился вслед за Уланти. Кайлс шёл в первых рядах и следил за неукоснительным выполнением своих приказов. Выследившим противником Андрагором отдали на расстрел значьих, но остальных врагов было приказано взять живыми. В особенности это касалось Иснавица. Кайлос боялся, что старик может случайно погибнуть в перестрелке. Тёмные эльдары наступали под редким и беспорядочным огнём бывших соплеменников и их союзников Монкей. У противника не было тяжелого оружия. Кроме того, скоро у них должны будут закончиться боеприпасы. Будь у Кайлоса вдоволь времени, он просто приказал бы окружить овраг и постепенно перестрелять тех, кто ему был не нужен. Но как раз времени-то у Кайлоса и не было. Совсем недавно он узнал, что Эльдары и Монкей на орбите не только не перебили друг друга, но и объединились. против кораблей, пришедших поддержать тёмных эльдаров. Скоро они высадятся на Стабию, чтобы спасти своих сородичей. Кайлос позаботится о том, чтобы они нашли здесь только пыль и груды трупов. Сам он к тому времени давно уже скрылся в паутине. Да, кстати, желательно захватить побольше пленных. Кайлос уже потерял слишком много бойцов. Кроме того, Враги, кажется, уничтожили один из его крейсеров. Вряд ли это понравится в Камураге. Надо как-то успокоить гнев архонта, а то не поздоровается с самому Кайлосу. Для этого-то и нужны пленны, которых архонт так любит терзать. Внезапно тёмный эльдар, шагавший перед Кайлосом, взвизгнул и рухнул в пыль, сражённый дисками сирюкен катапульты. Его сосед машинально открыл огонь. И в сторону врага полетела туча, облитых смертоносным ядом осколков. Увидев это, Кайлос тут же убил Эльдара выстрелом в спину. "Я же приказал! Только парализующая дробь!" ревкнул он. "Мне нужны пленные, а не трупы!" Бойцы Кайлоса испуганно переглянулись и опустили сюрикен катапульты. Конечно, убить можно было и парализующей дробью, но она использовалась главным образом Для того, чтобы лишить противника возможности сопротивляться, нанося множество мелких поверхностных ран, в которые попадал яд, причинявший жертве страшные мучения, но не убивавший её. Поражённые этим ядом часто ломали себе конечности и вывихивали суставы, корчась в страшных судорогах. Некоторые даже откусывали от боли языки и захлёбывались собственной кровью. Тем не менее, Тёмные эльдары считали именно пролизующую дропь самым эффективным и забавным способом захвата пленных. Привкусив сладость победы, Кайлос бросился вперёд. Тёмные эльдары ворвались в во авраг. Солдат, сражавшийся рядом с Уланти, заорал, упал на землю и стал биться в конвульсиях, хотя никаких глубоких ранений, кроме нескольких пятен крови на плече, лейтенант у него не заметил. За последние несколько минут это был уже третий случай, и Уланти понял, что тёмные эльдары применили какое-то новое оружие. Подстреливший солдат Ксенос увидел лейтенанта и прицелился, но Уланти вовремя успел присесть. Что-то со зловищим свистом пронеслось над его головой. Лейтенант открыл огонь из лазерного пистолета и дважды попал в тёмного эльдара. Зашепев от боли, враг упал. Но доспехи вспосли им жизнь. Уланти решил добить скорчившегося на земле ксеноса и стрелял до тех пор, пока лазерный пистолет полностью не разрядился. К тому времени от эльдара остались лишь куски обугленного мяса и расплавившиеся доспехи. Уланти все еще перезаряжал пистолет, когда во враг спрыгнул очередной темный эльдар. Он бросился к лейтенанту с мечом и чем-то похожим на длинную плеть. Внезапно прогремел оглушительный выстрел, и Ксенос отбросило далеко в сторону. Рядом с Уланти появился Максим. Старшина без устали полил из ручной пушки попрыгавшим во враг альдарам. "Уходите!" орал Брусо. "Я вас прикрою. Уходите к инквизитору и жрицу. Давайте погибнем вместе с ними, если мы предстанем перед золотым троном вместе с одним из его инквизиторов, он наверняка помилует наши грешные души". Не знаю вот правда, как его божественное величество отнесётся к тому, что мы появимся в компании с Эльдаром. Уланти послушался Максима, в пылу боя даже не подумав о том, что вообще-то он помощник капитана, старше его по званию. Тем временем главный старшина оглядывался по сторонам в поисках новых целей. Внезапно прямо на него из-за ближайшей груды камней бросилась чья-то тень. Сцепившись, они покатились по склону Аврага. Максиму доводилось сходиться в рукопашном с опасными противниками, но ничего подобного с ним ещё не случалось. На него напала выращенная тёмными эльдарами гнусная тварь, самая отвратительная из тех, с какими ему уже приходилось сталкиваться. В её ногой плоти сидели огромные крюки из крепки, соединявшие между собой куски мяса. Плохо прикрывающие блестящие окровавленные внутренности. Кувыркаясь по склону, Максим пытался нашарить на покрытой слизью туши твари какое-нибудь место, чтобы поудобнее вцепиться в неё рукой. Наконец, порезав руку о торчащие из мяса лезвие, старшина нащупал горло монстра и стал его душить. Но тварь только тупо хихикала, пока они вместе не скатились на дно аврага. Шлёпнувшись на острые камни, противники на мгновение разлетелись в стороны. Почувствовав, как затрещали рёбра, Максим зарал от боли и сплюнул изрядный кусок крови. Тварь вновь бросилась на старшину, явно намереваясь разорвать кожу на его груди и лице скрюченными пальцами, увенчанными острыми лезвиями. Максим нашарил камень размером с кулак и вопи от боли и ярости Стал бить чудовище по носу и по зубам, а страшилище только хрюкало и разевало страшную пасть. Тем временем оно вцепилось Максиму в горло, но вместо того, чтобы его душить, стало нащупывать вены и артерии. У старшины потемнело в глазах. В какой-то момент он даже обрадовался тому, что наверняка не почувствует, как тварь доберется до сонной артерии. Внезапно, Словно откуда-то издалека раздался знакомый голос. «Голову, Бороса! Подними ему голову, а то мне в нее не попасть!» В голосе этом было нечто, заставившее Максима повиноваться. Собравшись с последними силами, он нащупал подбородок монстра и оттолкнул его от себя. Болт ударил прямо в лицо твари, снес ей половину головы, И отбросил на несколько метров в сторону. Не веря своим глазам, Максим смотрел, как чудовище стало подниматься на ноги, но следующий заряд отбросил его ещё дальше. Ещё два болта, и от произведения тёмных эльдаров осталось только несколько шмётков окровавленного мяса. В этот момент, совсем рядом, Максим услышал стук ударившегося о землю тела. Прежде чем потерять сознание, старшина успел разглядеть комиссара Киогена с булд-пистолетом в обескровленной белой руке, каким-то чудом добравшегося сюда.